Веселье разгоралось, голоса становились все громче, смех все чаще. «А что, лихо, пусть твоя невольница нам станцует!» Предложил пришедший в хорошее расположение духа укус. «Я, надеявшийся до последнего, что обо мне благополучно забудут, напряглась. Подошло время сольного выступления. Велий вылез из-за стола, подошел ко мне, отвязал веревку». Заговорщицкий подмигнул и сорвал с меня плащ. Разбойники заулюлюкали, а двоедушник, легко меня подняв, поставил на стол. Кто-то из вампиров попробовал ухватить меня за ногу, но я сердито наступила на его руку ногой, придавив ее расшитым башмаком. Полиши, приказал Айрон. Мысленно посылая на его вампирскую голову проклятие, я подняла руки, демонстрируя запястье, связанные веревкой. «Иди сюда!» — приказал князь. Я по столу направилась к нему, попутно спихивая блюда с яствами, освобождая место для танца. Айрон вытащил из-за нож и перерезал веревки. Я потерла запястье. Князь повелительно махнул рукой с ножом. «Танцуй!» Я отбежал на середину стола и, подбегнув аллее, стала напевать мотив Миренской песни, вспоминая движение и надеясь, что аномалия поможет мне не хуже музыканта. Все сработало как надо. Избу заполнил стук барабанов. К ним подключились другие инструменты. Проклята душа танцовщицы! Ей с собой не совладать. Сколько музыка будет длиться, столько будет она танцевать. Музыка пьянила, я без труда вспоминала, казалось, позабытое движения, Совсем как в детстве, когда очередная наложница танцевала перед великим Лангином. А я, заглядывая в щелку при открытой двери, Лангин никогда не скрывал, чем занимается. Повторяла движение, стараясь, чтобы жесты и движения тела совпадали, как в зеркале. Бусина сверкала и переливалась, притягивая взгляды к животу и бедрам, браслеты звенели. Сумасшедшие звенят браслеты, и, как птица, кричит душа. Проклята душа, она танцем опьянена. Я, бросив взгляд на Алию, поняла, что несколько увлеклась процессом. Девица, открыв рот, стягивала шапку, рискуя разоблачить себя. Вилли, сидевший рядом с ней, выглядел не лучше. Я пожелала ему подавиться своими накладными усами, хоть и понимала, что двоедушник был вовсе не готов — к откровенным движениям Миренского танца-наложниц, если он вообще надеялся, что я смогу прилично станцевать. На Айрона можно было и не смотреть. Будучи большим любителем женщин, причем отнюдь не в гастрономическом смысле, а теперь еще и изображая влюбленного вампира, он просто пожирал меня глазами, пока глазами поправила себя я. Вспомнив о цели своего выступления, я мягко перекатилась по столу. выдернула шнурок с глотом из-под резинки и, легко коснувшись атамана, надела на него глот и закончила танец. Если глот и подействовал на вампира, то это было совсем незаметно. Даже выражение глаз не изменилось. Айрон медленно поставил бокал с вином на стол. Весь танец он так и сидел с ним в руке, не донеся его до рта, и хрипло спросил Велия. — Почем ты хотел ее продать? Я раздумал ее продавать. Неожиданно ответил двоедушник. Я с удивлением уставилась на него. Алия, выйдя из ступора, надела шапку и ткнула забывшего роль Вилли. Двоедушник отмахнулся от нее. Айрон стал подниматься из-за стола. Я топталась на середине столешницы, бросая тоскливые взгляды в окно на черное небо. Близилась полночь. Разбойники окружили нас плотным кольцом, с интересом прислушиваясь к торгующимся. «Я дам золото столько, сколько она весит», — сказал Айрон. Вилли отрицательно покачал головой и стал демонстративно собираться. Я шагнула было со стола в его сторону, но Айрон перехватил меня и, схватив за руку, сказал, глядя в глаза двоедушнику, «Два веса! Вели молчал. Алия закусила губу и дергала за рубаху вредного двоедушника, который почему-то ни за что не хотел со мной расставаться. Три веса. Последовало предложение. Четыре веса. Вели усмехнулся и сказал: "Так и быть, князь. Уступлю за пять". Разбойные братья тихо охнула, но не возражала. Алия выдохнула. Я заметно расслабилась, и тут Вели поверг меня в смущение, которое стало перерастать в еле сдерживаемый гнев. Только пусть она станцует еще раз для меня. Айрон перевел взгляд зеленых глаз на меня и согласился. Разбойники радостно взревели. Видимо, тоже были страстными поклонниками танцев, а Али беспомощно развела руками. «Я тебя убью!» — пообещала я, бросая свирепый взгляд на двоедушника. Топнула ногой и прошипела, обращаясь уже к Айрону, который снова выдрузил меня на стол. «Айрон, прекрати это немедленно!» «Какой Айрон?» — прищурился вампир, и в мое сердце стало медленно вползать змея сомнений. Я вдруг стала подозревать, что глот на проклятую вампирюгу не подействовала. Пришлось начинать следующий танец. От накатывающего волнами гнева было трудно двигаться плавно, и я попробовала повторить уловку одной из наложниц, которая настолько ненавидела лорда Лангена, что в танце попыталась его убить, пустив носком ноги золотое блюдо прямо в голову лорду. Я тогда тоже с надеждой смотрела, как блюдо, раскручиваясь со свистом, летит прямо в шею Лангена, И мечтала только об одном, чтобы острыми краями оно срезало голову, как качан капусты. Лангин отвел блюдо в сторону при помощи магии, а непокорную наложницу зверски выпорол, сам лично, на заднем дворе замка. Я приглядела две подходящие небольшие круглые толстостенные посудины, рассчитывая пусть не снести голову вампиру и двоедушнику, решившим с моей помощью потешить свое мужское самолюбие, Так хотя бы оглушить прямым попаданием в лоб. Станца подобралась к предполагаемым снарядам поближе и запустила их в полет. Виллий с легкостью отвел блюдо ладонью в сторону, придав ему другую траекторию. Айрон вообще поймал рукой и, сняв, бросил в угол. Чуть утолив жажду мести, я уже спокойней закончила танец. Виллий удовлетворенно улыбнулся и сказал Айрону. Она твоя. «Где я могу получить золото?» Меня от его равнодушной деловитости снова начало потряхивать. Я чувствовала еще немного, и я вцеплюсь ему прямо в фальшивые усищи. Айрон отдал указания насчет золота, телеги и коня. Я слезла со стола и стояла на полу, зябко переступая ногами. «Что-то будет дальше!» Вилли ушел во двор, Алия увязалась за ним. Айрон развернулся ко мне и радостно скалясь, произнес. «Я хочу, чтобы ты была всегда со мной». «И чего ты от меня хочешь?» Спросила я, затравленно оглядываясь. «Если я укушу тебя ровно в полночь, то ты станешь равной мне». «Я просто счастлива!» Буркнула я. Айрон довольно заулыбался. «Нет, знаешь, я не хочу». Пошла я на попятный, глядя на его платоядно облизывающуюся физиономию. Велий куда-то запропастился, а вместе с ним и Алия. Хорошие друзья, оставили наедине с невменяемым вампиром. То, что глот на Айрона не подействовал, я уже давно поняла, как и то, что если Велий и Алия не вытащат меня отсюда, быть мне упырицей, подстать Айрону. Айрон тем временем схватил меня за руку мертвой хваткой, и потащил к своему черному стулу. Громко объявил разбойникам, что, наконец, нашел себе спутницу жизни и намерен жениться немедленно. После этих многообещающих слов и пламенных взглядов нервы у меня окончательно сдали. Я подпрыгнула, как испуганная коза, вырвала руку у счастливого князя и ввинтилась под стол. Айрон полез следом и получил полбу расшитой туфлей. — Верия, ну и дура же ты! — прошипел он, хватаясь за лоб. — Ага, мы, кажется, в трезвом уме и здравой памяти. Обрадовалась я, и мне захотелось вдруг заплакать от обиды на Вилли и Айрона, которые специально заставили меня танцевать еще раз. Под стол стали заглядывать любопытные разбойники. Айрон на них шикнул, и они убрались обратно. «Я должен укусить тебя ровно в полночь!» Продолжал вампир, подползая поближе и получая второй туфлей. «Если я этого не сделаю, история будет незакончена. Да и разбойники, боюсь, не поймут». Он невинно похлопал своими зелеными глазками. «Хорошо, сделаешь вид, что кусаешь». Я забрала у Эрона туфли и натянула их на ноги. «Все не так просто!» Уклончиво прошептал князь укус. «Что еще?» Напряглась я. «Ох, не понравился мне его виноватый вид!» «Ну, вообще-то вместе у укуса должна выступить кровь!» Я подскочила, забыв, что нахожусь под столом, стукнулась головой о столешницу и зашептала. «Так и знала, что ты давно хочешь напиться моей крови!» Я попыталась отползти подальше от кровопийцы. Айрон ухватил меня за ногу. «Пусти!» Я дрыгнула конечностью. «Да не буду я тебя кусать!» Шепотом проговорил вампир. «Я только маленько надрежу кожу на шее, выступит кровь, и все. Верия, не надо смотреть на меня, как на чудовище!» Если он надеялся своей улыбкой добиться согласия, то ошибся. «Я не из тех девиц, которые млеют, когда светловолосый красавец проходит по коридору школы». «Благодарю, покорно. Вдруг ты увлечешься, и я и пикнуть не успею, как ты выпьешь всю мою кровь до капельки. Отцепись!» Айрон поморщился. «Ты из меня прям какого-то упыря делаешь!» «В точку! И я до ужаса боюсь котки на шее!» я, До полуночи осталось совсем немного. Если ты будешь упрямиться, я сорву шей вот этот камушек!» От уговоров Айрон перешел к угрозам и показал глот. «Так что выбирай, или доверяешься мне, или становишься женой вампира укуса». И он улыбнулся мне теперь уже улыбочкой нечисти, той самой, от которой мне стало страшно, когда он меня к обозу золотоградскому гнал. «За что мне это?» – шепотом вопросила я, закатывая глаза. Айрон удовлетворенно кивнул. понимая, что шантажом он своего-таки добился. Приспичило ему доиграть эту сказку до конца. — Только с уговором, — сказала я, и, глядя в вытянувшееся лицо Айрона, фыркнула. — Должна же я хоть какую-то выгоду получить? И зашептала ему на ухо. Айрон расплылся в понимающей улыбке.